Глава двенадцатая. 2110 год. Укрытие один. Двенадцатое укрытие рушилось, и к тому времени, когда подошли трой и остальные, помещение связи наполняли переговоры по радио и удушающий запах пота. Перед станцией связи, за которой обычно сидел один оператор, сейчас толпились четверо. Выглядели они точно так, как ощущал себя трой, паникующие неподготовленные к ситуации, готовые сжаться в комочек и где-нибудь спрятаться. Как ни странно, трое это успокоило. Их паника стала его силой. Он сможет изобразить уверенность. Сумеет удержать ситуацию под контролем. Двое были облачены в пижамные рубашки вместо оранжевых комбинезонов. Значит, разбудили и вызвали операторов предыдущей смены. Трою захотелось узнать, сколько времени продолжались проблемы с двенадцатым, прежде чем об этом наконец-то сообщили ему. «Какие последние новости?» — спросил Сол оператора постарше, который сидел, прижимая наушник к уху. Тот обернулся. Его лысая голова блестела в свете потолочных ламп, в морщинках на лбу скопился пот, седые брови были озабоченно приподняты. «Не могу связаться ни с кем в серверной!» — ответил он. «Вы видите все переговоры из двенадцатого», — велел Трой, ткнув в одного из трех других операторов. Мужчина, которого он впервые увидел всего неделю назад, стянул с головы наушники и щелкнул переключателем. Из динамиков хлынули перекрывающиеся возгласы и приказы. Все бросили то, чем занимались, и стали слушать. «Другой оператор?» лет тридцати с чем-то, по очереди выводил на экран изображение из десятков видеокамер. В двенадцатом повсюду царил хаос. Они увидели спиральную лестницу, забитую людьми, которые лихорадочно толкались. Исчезла голова, кто-то упал и, вероятно, был затоптан теми, кто двигался дальше, распахнутые от страха глаза, стиснутые челюсти и разинутые в крик рты. «Покажите серверную», — приказал Трой. Оператор набрал что-то на клавиатуре. Давка на лестнице сменилась умиротворяющим видом неподвижных серверов. Корпуса серверов и решетку на полу заливал свет мигающих ламп неотвеченного вызова. «Что там произошло?» — спросил Трой, испытывая необычное спокойствие. «Мы еще пытаемся выяснить, сэр». Ему сунули какую-то папку. В коридоре собралось несколько человек, они заглядывали внутрь. Новость распространялась, толпа в коридоре росла. Трое ощутил, как по затылку течет струйка пота, но его не покидало зловещее спокойствие. Это признание статистической неизбежности. В одном из радиоканалов пробился отчаянный голос, наполненный ощутимой паникой. Они пробиваются внутрь, проклятие, они вышибают дверь, «Они вот-вот окажутся здесь!» Все в комнате связи затаили дыхание. Разговоры и всякая деятельность прекратились, все слушали и ждали. Трой даже не сомневался, о какой двери говорил тот отчаявшийся человек. Кафе и шлюз разделяла всего одна дверь. Ее следовало бы сделать прочнее. Много чего следовало бы сделать прочнее. «Я здесь совсем один, парни! Они скоро пробьются, черт возьми! Они же сейчас пробьются!» «Это помощник шерифа?» — спросил Трой. Он пролистал папку. В ней содержались сводки о ситуации в 12-м укрытии, составленные руководителем отдела IT. Никаких волнений. Последняя очистка была два года назад. Индекс страха на момент последнего измерения составлял 8 пунктов. «Немного повышенный, но не слишком». «Да, полагаю, что это помощник шерифа», — ответил Сол. Оператор видеокамер повернулся к Трою. «Сэр, тут будет массовое бегство». «Их рации блокированы. Мы отключили ретрансляторы», — кивнул Сол. «А они могут разговаривать между собой, и все». Трой подавил желание обернуться и взглянуть на любопытных, заглядывающих из коридора. Хорошо, сказал он. Приоритетным в такой ситуации было изолировать вспышку эпидемии, не дать ей распространиться на соседние клетки. Это рак. Его надо вырезать, и не скорбеть об утраченном». Они уже почти внутри, они уже почти внутри, они уже почти внутри, бормотал Динамик. Трой попытался представить это бегство, давку, распространение паники. Правила четко предписывали не вмешиваться. Но у Троя проснулась совесть. Он протянул руку к радисту. «Дайте мне с ним поговорить». К нему повернулись головы. Его слова ошеломили всех, кто рабски придерживался протокола. Через несколько секунд ему сунули рацию — Трой не стал колебаться и нажал кнопку передачи. «Помощник? Алло, шериф?» Видеооператор прогнал изображение с разных камер, затем махнул рукой и указал на один из мониторов. В углу экрана виднелся номер этажа, 72. Человек в серебристом комбинезоне сидел, навалившись на стол. В руке он сжимал пистолет, возле клавиатуры растеклась лужа крови. «Это шериф?» Кивнув на экран, спросил Трой оператора. Тот вытер лоб и кивнул. «Шериф, что мне делать?» Трой нажал кнопку на рации. «Шериф мертв», сообщил он помощнику и удивился спокойствию собственного голоса. Удерживая кнопку передачи, он задумался о судьбе этого незнакомца. До него вдруг дошло, что практически все обитатели этих укрытий Считали, что они одиноки. Они понятия не имели друг о друге, об истинной цели своего существования. А теперь на контакт с одним из них вышел трой, бестелесный, заоблачный голос. Одна из камер отыскала помощника шерифа. Тот держал переговорник, спиральный шнур от которого тянулся к закрепленной на стене рации. Цифра в углу экрана показывала что это первый этаж. «Вам нужно запереться в камере для чистильщиков», посоветовал ему Трой, осознав, что наименее очевидное решение станет лучшим, во всяком случае временным решением. «И убедитесь, что у вас с собой все комплекты ключей». Он посмотрел на человека на экране. За ним наблюдали и те, кто был в комнате, и все из коридора, Камера показывала дверь офиса шерифа на первом этаже. Широкоугольный объектив искажал край двери, делая его выгнутым наружу. И тут они увидели, как центр двери прогнулся внутрь. Толпа ее вышибала. Помощник шерифа на это не отреагировал. Он бросил микрофон и торопливо обошел стол. Когда он потянулся к ключам, руки его тряслись настолько сильно, что это стало заметно даже на картинке с низким разрешением. В центре двери появилась трещина. Кто-то из находящихся в комнате связи шумно втянул воздух. Трою отчаянно захотелось снова погрузиться с головой в привычную статистику. Его учили тому, что надо делать по другую сторону таких событий. Руководить небольшой группой людей в случае катастрофы а не руководить ими всеми. Может быть, именно поэтому он оставался таким спокойным. Он наблюдал тот ужас, в центре которого ему следовало бы находиться, который он должен был пережить или умереть. Помощнику шерифа, наконец, удалось собрать ключи. Он побежал через комнату и выпал из поля зрения камеры. Рой представил, как он возится с замком на решетке камеры для чистильщиков. И тут дверь не выдержала напора. Разгневанная толпа рванулась внутрь сквозь пробитую дыру с торчащими щепками. То была хорошая дверь, прочная, но недостаточно. Сейчас невозможно было сказать, успел ли помощник шерифа укрыться в камере. Впрочем... Это не имело особого значения и дало бы ему только временную передышку. Все здесь было лишь временным. Если люди откроют двери, если сумеют выбраться наружу, то помощника ждет намного худшая судьба, чем если бы его просто растоптали. Внутренняя дверь шлюза открыта, сэр. Они пытаются выбраться наружу. Трой кивнул. Беда, скорее всего, началась в IT и распространилась уже оттуда. Наверное, причиной стал руководитель IT или, вероятнее, его тень. Тот, кто знает коды, открывающие наружную дверь. Вот в чем заключалось проклятие. Кто-то должен руководить и при этом оберегать секреты. Некоторые их сохранить не могли. Это было статистически предсказуемо. Трой напомнил себе о неизбежности происходящего, о том, что карты уже перетасованы, а игра лишь ждала начала. — Сэр, у нас прорыв. Наружная дверь, сэр. — Откройте баллоны немедленно, — приказал Трой. Сол связался с центром управления, находившимся дальше по коридору, и передал сообщение. Изображение шлюза наполнилось белым туманом. «Обеспечьте безопасность серверной», — добавил Трой. «Блокируйте доступ в неё Эту часть правил он запомнил хорошо. «На всякий случай сделайте резервную копию всей информации и переключите их серверную на питание от нашего источника». «Да, сэр». Те из находящихся в комнате связи, кому было чем заняться, выглядели менее встревоженными, чем другие которым оставалось лишь нервно топтаться на месте, слушать и наблюдать. «Где картинка с наружной камеры?» — спросил Трой. Изображение людей, выталкивающих друг друга наружу сквозь белый туман, сменилось широким видом на местность возле шлюза. Люди суматошно носились по сухой земле, падали на колени, судорожно хватались за лицо и горло, Клубящийся туман поднимался вдоль кишащей людьми рампы. Все в комнате связи молчали и не шевелились. В коридоре кто-то всхлипнул. Трой понял, что не следовало разрешать людям стоять и смотреть. «Ладно», — произнес он, — «отключайте». Картинка с наружной камеры исчезла. Не было смысла наблюдать, как толпа пытается пробиться обратно как перепуганные мужчины и женщины умирают на холмах. «Я хочу знать, почему это случилось», — Трой повернулся и обвел взглядом находящихся в комнате. «И еще! Что нам нужно делать, чтобы предотвратить такое в следующий раз?» Он вручил папку и микрофон операторам. «Руководителям других укрытий ничего не говорите», до тех пор, пока у нас не будут ответы на вопросы, которые они зададут. Сол поднял руку. А как насчет тех, кто еще внутри двенадцатого укрытия? Единственная разница между людьми в двенадцатом и людьми в тринадцатом укрытии состоит в том, что в двенадцатом уже не будет новых поколений. Вот и все. Во всех укрытиях, Все рано или поздно умрут. Мы все умрем, Сол. Даже мы. Просто сегодня их день. Он кивнул на темный монитор и попытался не представлять, что там сейчас происходит. Мы знали, что такое случится и что это укрытие не станет последним. Давайте сосредоточимся на остальных и чему-то научимся на этом примере. Люди в комнате закивали. «К концу этой смены каждому сдать мне отчеты», — продолжил Трой, впервые почувствовав, что он действительно чем-то руководит. «Если удастся связаться с кем-то из персонала IT из 12-го, опросите их как можно подробнее. Я хочу знать, кто, почему и как». Несколько вымотанных операторов в комнате связи напряглись, стараясь принять деловой вид. Собравшиеся в коридоре начали расходиться, поняв, что шоу закончилось, а в их сторону направляется босс. Босс. Трой впервые полностью ощутил свою должность. Тяжелое бремя ответственности. Пока он возвращался в свой кабинет, люди в коридоре перешептывались и украдкой на него поглядывали. Ему кивали с сочувствием и одобрением. Люди радовались, что занимают... Не столь ответственные должности. Трой прошел мимо них. «Новерняка кто-то еще попытается выбраться», — подумал Трой. Несмотря на тщательно продуманную конструкцию укрытия, невозможно было сделать ее безупречной и неуязвимой. И теперь им оставалось лишь составлять планы на будущее, копить запасы и не скорбеть о темном и безжизненном цилиндре. Он превратился в отработанный материал. И надо с надеждой смотреть на оставшиеся. Вернувшись в кабинет, Трой закрыл дверь и на секунду прижался к ней спиной. От быстрой ходьбы он слегка вспотел, и рукава комбинезона прилипли к рукам. Трой несколько раз глубоко вздохнул, затем подошел к столу и опустил ладонь на книгу правил. Его упорно не покидал страх, что они когда-то совершили некую фундаментальную ошибку. Ну как? Группа умников могла спланировать абсолютно всё? И действительно ли станет легче потом, когда сменится несколько поколений, люди обо всем забудут, а шепот воспоминаний тех, кто еще помнил начало, канет в лету? Трой не был в этом уверен. Он посмотрел на стену, где висела большая схема со всеми укрытиями, разбросанными среди холмов. 50 кругов, расположенные как звезды на старом флаге, которому он когда-то служил. По его телу пробежала мощная судорога, захватив мышцы плеч и рук. Трой вцепился в край стола и дождался, пока она пройдет. Открыв верхний ящик, Он достал красный маркер и подошел к схеме все еще ощущая как подергиваются мышцы на груди и прежде чем подумать о необратимости того, что он собирается сделать и что эту отметку увидят все будущие смены что это может стать тенденцией действием которое предпримут те, кто его сменит он перечеркнул двенадцатое укрытие жирным крестом. Маркер скрипел, когда им резко и сильно проводили по бумаге, он словно плакал. Красный крест стал расплываться перед глазами трое Он моргнул, избавляясь от влаги в глазах, и тяжело опустился на колени. Подался вперед, пока не уперся лбом в высокую стопку бумаг. Старые планы шуршали и похрустывали, пока его грудь содрогалась от тяжелых всхлипываний. Положив руки на колени, согнувшись под гнетом работы, которую ему навязали, трой плакал. И старался рыдать как можно тише, чтобы его никто не услышал.